Глава 105. Перед отъездом я сходила к Энцу, когда я сказала ему... Лина просила передать, что она старалась, но у нее ничего не вышло. На него мои слова не произвели ровным счетом никакого впечатления, на его лице не дрогнула ни одна жилка. «Ей очень плохо», — решила я добавить от себя, «но я понятия не имею, как ей помочь». Он сжал губы, помрачнел. Мы попрощались». В поезде я открыла коробку, хотя обещал этого не делать, в ней лежало восемь тетрадей. С первых же прочитанных строк на меня накатила дурнота. В Пизе мое состояние только ухудшилось, и с каждым днем делалось у него носимие. Каждое написанное лилой слово, каждая, каждая ее фраза, даже относящаяся к периоду детства, заставляли меня почувствовать собственную ущербность. Они обесмысливали лишали содержания мои слова и мысли, не только давишние, но и сегодняшние. В то же время каждая страница пробуждала во мне новые идеи, как будто до сих пор я жила в каком-то оцепенении, с усердием занимаясь тем, что не имело никакого значения. Я выучила эти дневники наизусть. В конце концов, я благодаря им пришла к убеждению, что мой университетский мир с друзьями и подругами, относившимися ко мне с большим уважением, с доброжелательными преподавателями, побуждавшими меня стремиться к большему, представлял собой замкнутую вселенную. слишком хорошо защищенную, а потому предсказуемую, особенно по сравнению с тем бурным миром, который Лила в условиях нашего квартала сумела запечатлеть в торопливых строках, плотно покрывших помятые и усеянные пятнами листы ее тетрадей. Все, что я делала, до сих пор показалось мне ненужным. Страх не давал мне сосредоточиться на учебе. Франка мари уже отчислили, я осталась одна, и мне никак не удавалось избавиться от ощущения собственного ничтожества — В какой-то момент я поняла, что провалю экзамен и буду вынуждена вернуться домой. Вот почему одним ноябрьским вечером я вышла из дома, на всякий случай прихватив с собой жестяную коробку. Я остановилась на мосту Сельферино и бросила коробку в воды реки Арно.